И вскоре вернулись с этим голубым пальто, решив, что вручат его Надюшке сразу же, как только Алёшка принесёт свои покупки. Так казалось им деликатнее. Всё получилось удачно, как бы одно к одному, и самолюбие Надюшки не пострадало. В этот же день под вечер Алёшка предложил Надюшке познакомиться с его сестрой по сиротству Матрионой, Марией Степиной. Алёшка бегал уже не раз в студенческое общежитие, когда они еще жили на базе, и мы не терпелось сообщить Мотьке, что тайна гибели их отцов перестала быть тайной, и вот-вот все подробности этого дела будут преданы огласке. Но общежитие пустовало. Студенты томских вузов работали на лесозаготовках. Строительство Большого Кузбасса требовало леса, а рабочих рук на плодбищах не хватало студенты объявили декаду под лозунгом «Даешь лес, поможем стройкам». Декада истекла, студенты должны были вот-вот вернуться, и Алешка надеялся увидеть, наконец, мочку. Скобилов одобрил его намерение. «Правильно, Алексей, душа, сходить надо. Пусть и она узнает, кто сотворил это черное дело над вашими отцами-героями». Стояли теплые дни ранней зимы. Как это часто бывает, после первых сильных морозов наступила оттепель. Снег, хотя и не таял, но был мокрый и рыхлый. И детишки не упустили случая, всюду во дворах виднелись снежные бабы с угольками вместо глаз и носами из цельной морковки. На улицах людно, никто не спешит, все с наслаждением дышат чистым воздухом. Алешка был в новом костюме в штиблетах с калошами, В новом суконном пальто Надежка тоже в обнове, пальто сидело на ней ловко в обтяжку. Правда, ботинки грубые, деревенские, зато чулки вязаны в елочку, в цветных вензелях. Сама вязала там, на кедровом яру, плача от скуки и одиночества. Шли медленно-медленно, разговаривали о всяких пустяках. Надюшка не привыкла еще к городу, и все ей здесь было в диковинку. Автомобили, изредка пробегавшие по улицам, огромные окна в больших домах, каменные здания, церкви, задравшие свои золоченые маковки под самые облака. Прежде всего Алеша показал Наде клуб молодежи. Здесь слушал он лекции, и нынче он станет ходить сюда. В прошлом году тут открыли вечерний рапфат. Если его примут, он будет учиться. Но есть у него еще одна мечта. Отыскать того ученого-старичка, который так занимательно рассказывал о строении земли и ее богатствах. Он непременно должен выведать у него насчет жирного пятна на озере у Белого Яры. И ей, Надюшке, советуют не терять времени и ходить сюда в клуб. Темнота сгустилась, в домах загорелись огни... И это было в диковинку Надюшки. Никогда она не видела такого множества огней на земле. «Смотри, Алеша, сколько звездочек-то, как на небе!» Не торопясь, они подошли к общежитию. Дом был освещен, и это означало, что студенты вернулись с леса заготовок. «Сейчас, Надя, мы увидим ее в окно. Живет она со своими подружками на первом этаже. Кажется, крайнее окно, как зайдешь во двор», — сказал Алешка. Войдя первым во двор, Алешка остановился напротив Матрёнина в окна и чуть приподнялся, чтобы оказаться выше занавески, которые снизу было задёрнуто окно. «Дома, сеструха! Только не одна ухажёр её, видать, сидит. Ну и нам что? Пусть себе сидит, мы своё скажем и уйдём. Правда ведь, Надя? Что он нам сделает за это? У нас полное право ходить к ней». Надюшка оперлась на его плечо, встала на носке, ей не терпелось скорее увидеть Мотьку. «Не пойду я, Алеша!» — испуганным голосом вдруг сказала она и отступила за угол дома, словно готовясь бежать. «Почему, Надя? Это же Мотька. Она, как и мы, с тобой деревенская, правда, студентка, так что в том? И мы, гляди, когда-нибудь будем студентами. Ты знаешь, что у нее?» Тот самый Ведерников, управляющий сип Пушниной, прошептала Надюшка. Обозналась, по Надя. Да ты что, разве я могу обознаться? По весне последний раз его видела в Каргасоке. Ну, посмотри еще раз. Они подошли к окну и, поддерживая друг друга, осторожно заглянули в комнату.